Глава 42. Энтони Иден в то время британский министр иностранных дел, слушает в изумлении. Новый президент Чехословакии Бенниш с потрясающей уверенностью говорит о том, что способен решить вопрос с судетами. Примечание. Эдвард Бенниш, 1884-1948, Президент Чехословакии с 1935 по 1938 и с 1945 по 1948 год. В 1938-1945 годах был президентом в изгнании. Конец примечания. Что он может не просто сдержать экспансионистские поползновения немцев, но сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи Франции и Великобритании. Иден не знает, как отнестись к этой речи, Наверное, быть чехом в наше время означает быть ох каким оптимистом, думает англичанин. На дворе еще только 1935 год.